какой мы услышали внача теперь он сладко мурлыкал послушай меня бартлет неисповедимым милосердием всевышнего тебе уготован путь покаяния и исповеди признайся во всем без утайки и предание тебя адским мукам в пламени костра будет отложено а то и вовсе избегнешь казни и тогда времени для земного покаяния останется у тебя предостаточно. Лишь сдавленным, странно урчащим смехом ответил ему Бартлет Грин. Я увидел, что епископ содрогнулся от едва сдерживаемой ярости, однако он владел собой превосходно. Подойдя ближе к узнику, который, несмотря на столь жестоко истерзанную плотскую оболочку, трясся от беззвучного смеха,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 венценосцам, не ни страданий, ни боли. Не буду пытаться. Невозможно описать блеск жуткой игры его ума, бешеный вихрь страсти, не найти слов и для того, чтобы пусть в ничтожной малой мере передать безграничный ужас, отразившийся на лице епископа Боннера при извержении этого неукротимого потока. Святой Отец, не отличавшийся от тщедушностью, стоял как громом пораженный, А тюремники и стражники, сгрудившиеся было за его широкой спиной, теперь забились в углы потемнее. Ибо все в этой свете твердо верили, что бельмо Бардлета наводит порчу, что его пусть и незрячий глаз навлекает неминучую беду и горести, конца которым не будет вовеки веков. Наконец Сарбоннар оправился от испуга, и, утерши со лба рукавом шелковой сутаны, заговорил очень спокойно и тихо, однако голос его был хриплым и сдавленным. — Не исторгла твоя ведьмовская отродья глотка новых песен! Знаем мы эти гнусные измышления злокозненного врага истины! Ты, однако, напомнил нам, что следует поторопиться, дабы ты...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 Глядя на тебя, можно подумать, блохи да клещи, набросившись целыми полчищами, не дают тебе покоя. Но если правда сделал я кое-что, дабы считали тебя непричастным к моим делам. Ладно, вижу, ты за услугу благодарен. То истинно и другое. Из проклятого застенка ты выберешься с живым и невредимым. Но, может, малость подпалишь себе бороду при моем огненном вознесении на небеса.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 Ибо, разделив с кем-то беду и страдания, легко понимаешь настроение своего товарища по несчастью. Должно быть, — подумалось мне, — на неукротимого мятежника снизошло то, что в натурах, разительно от него отличающихся, можно было бы истолковать, как доброе сочувствие. бартлет неторопливо нашарил что-то в кармане своей кожаной куртки, распахнутой на голой волосатой груди смеляй братди придвигайся еще ближе предложил он запросто дар моей милостивой властительницы такого свойства что всяк должен сам его заслужить оставить его тебя в наследство не могу как бы не хотелось тут он вновь зашеся сдавленным утробным смехом при звуке коего меня пронизало зноб бартлет продолжал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 с ведьмой из Эксбриджского леса, а то и с магистром мазки». А Бартлет, будто подслушав мои мысли, продолжал. — Сестрицу Зеиру из Эксбриджского леса я хорошо знаю. Магистра московского тоже. Берегись его. Московиту случай помогает. Ты же достичь власти должен своими знаниям и волей. Красные да белые шары, что выбросил ты из окна,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 А Бартлет ведь особо указал на непозволительность такового замутненного, грязного, как он выразился, душевного состояния, ежели хочешь хоть что-то увидеть в черном зерцале. Скрежет отодвигаемого засова отвлек меня. Я поспешно сунул таинственный черный камень в кожаный мешочек и схоронил под подкладкой платье. Тотчас в камеру вошли вооруженные до зубов стражники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 Просчитался кровавый епископ. Нет сил описать со всеми подробностями то, что буду помнить до смертного часа, ибо запечатлелось сие в моей душе, словно выжженное огнем тавро. Посему, коротко замечу лишь, что епископу бонору довелось вкусить совсем иных услад, нежели те, кое с жестокой сластолюбивой алчностью рисовал он себе в воображении ибо в пятом часу бартлет грин взше на эшафот так проворно словно то был не приготовленный для него костер а брачная ложе написавшиеся и слова я припомнил что сам бартлет говорил мне в радостном уповании мол в час казни станет он женихом великой матери должно и ретик хотел сказать что его ждет возвращение к черной Исаиде. а поднявшись на помост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 Сложен был и впрямь с невиданным доселе коварством, и на редкость изощренной жестокой выдумкой, о обороняй Господь, чтобы в нашем исполненном скорби мире однажды снова появилось подобное изобретение. Посреди поленницы, из сырых, медленно горящих сосновых дров, торчал столб. Бартлета привязали к нему, надев железо. Само пыточное дерево было сплошь увито вервием,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 Жутко и радостно звучала его неукротимая песнь. «Весело свищет на ветке скворец, Кошки на вертеле, страхом конец! Эгей, эгей, хо-хо! Мы лазим по мачтам и песни поем, Мать саида к тебе плывем! Эгей, эгей, хо-хо!» В толпе все смолкли.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 что приключилось со мною той ночью, равно как и все, что я пережил я ранее в лондонской тюрьме кровавого епископа. До позднего ночного часа протомился я, каждую минуту ожидая прихода епископа Боннера и допроса с пристрастием. Признаюсь, не слишком полагался я на предреченное Бартлетом, но все же то и дело доставал из мешочка его подарок — черный уголь.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 с его преосвященством епископом бонором Принцесса разыскала и отперла шкатулку, в которой сберегались листы с особыми водяными знаками, предназначавшиеся для написания высочайших указов. Бесстрашно подделав почерк короля, она написала указ о немедленном моем освобождении и приложила к всему личную королевскую печать, неведомо какими путями, забравшись в хранилище,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 со скрупулезной въедливостью педанта истолковать «у секундум ратионем» поверить в неисповедимые пути Господне. В согласии с законами разума. Латынь. Упомяну лишь о том, что состояние духа епископа после аутодафе бартля грина внесло свою лепту в дело моего освобождения